Николай Константинович Рерих «Братство. Часть первая. 1937 год. Самое сокровенное окружает понятие братства Самое радостное живет в сознании, что существует сотрудничество знаний. Такая мысль подтверждает, что где-то живут верные сотрудники напомним себе основы которые приведут к братству первое приступим к понятию весьма отягощенному среди обихода земного с трудом люди усваивают понятие сотрудничества но много тяжелее недоступним понятие братства Нагромождение телесное, как кровное родство, препятствует принять осознание братства. Проще людям вообще отказаться от понимания мирового братства. Скорее они назовут его утопией, нежели подумают о возможности применения его к жизни. Если люди даже в малом семейном укладе, не находит в себе утверждения братства, то в широком понимании оно кажется уже нежизненным. К тому же люди плохо читают заветы древние, где сказано о множествах братьев и сестер. Также затемнили в себе люди память о тонком мире, только там можно встретить расширенное понятие братства. Тело препятствует многим широким пониманиям, Только выходя за пределы телесного понятия, можно признать сотрудничество братское. Соберем признаки такого расширенного состояния.